журналист. Ночью опять шел дождь. Белые кроссовки превратились в два куска грязи. Пришлось долго отмывать их ванной, но они все равно выглядели ужасно. Какого черта я в них поперся? Думал Борис, ожесточенно оттирая грязь, которая, казалось, намертво въелась в белую кожу. Ведь есть нормальные черные кроссовки. Так почему было в них-то не пойти? Борис любил качественные вещи, дорогие, но не броские, не кричащие о своей стоимости, и с большим трудом расставался с ними, когда подходил срок Но кроссовки, похоже, придется выбросить прямо здесь. Не вести же испорченную вещь в Москву. Простите, любимые, что местом вашей гибели стала земля города Хмелевска. Печально произнес Борис, перестав оттирать грязь. Ничего не поделаешь. Он убрал мокрые кроссовки в пакет и положил его у двери, чтобы завтра вынести к ближайшей мусорке. Нужно было поработать, написать хоть пару строк. А там уже пойдет быстрее. Это всегда было его проблемой. Пустой белый лист вызывал у Бориса паническую атаку. Но стоило появиться на нем первым буквам, словам, строчкам. И все. Нифонтов уже не мог остановиться. Писал быстро, почти не редактируя написанное. Это он делал позже, перенося текст из блокнота в ноутбук. «Так, Боренька, давай-ка соберемся. Сядем и поработаем». Уговаривал он себя, доставая блокнот из сумки. «Сейчас вот кофейку выпьем для бодрости». Часы показывали половину четвертого утра. Но Борис совершенно не чувствовал желания спать. Адреналин захлёстывал. Срочно нужно было сублимировать это состояние во что-то продуктивное. И работа в таких случаях – лучшее, что возможно сделать. Нужные слова появились сами собой. Борис едва успевал водить ручкой по листу, записывая так и лившиеся мысли. К утру в блокноте появилась полноценная статья, открывшая цикл об убийствах в Мелевске. Борис ухитрился обработать слухи и те крохи информации, что смог добыть, в интригующую завязку, способную заставить читателя ждать продолжения. Не став перечитывать, Нефонтов закрыл блокнот и неверными шагами направился к кровати, рухнув на которую мгновенно уснул, провалился в забытье. Глаза открылись сами собой около двух часов дня. Сквозь шторы пробивались лучи солнца, и Борис зажмурился. Ощутив голодные спазмы, он лениво выбрался из постели, принял душ и, чувствуя себя свежим и бодрым, отправился в ресторан. После обеда Нефонтов набрал телефон Никника и сообщил, что начало положено. Статью пришлет ночью. «Ну, слава богу!» – обрадовался главред. «А то я уж и не знаю, что думать. Ты какой-то странный стал, Боренька». «Да ну, шеф, ерунда. Просто нужна была встряска. И не люблю я маленькие городишки. Они меня давят. Вы ведь в курсе?» «Что поделать, Боренька? Не всегда новости в столице делаются. Кто-то должен и на периферию выезжать. А тут ведь не пустяк. Дело-то громкое. Настолько, что местные успевают информацию получить. А мне даже на порог прокуратуры вход воспрещен». «Так и не удалось со следователем поговорить?» «Пока нет, но я не теряю надежды. Ищу пока другие источники. Ты талантлив, Боренька, помни об этом. Вы мне льстите патрон, но это приятно. Все, побегу редактировать». Никуда, конечно, Борис не побежал. Неспешно вышел из гостиницы и пошел по улице, совершенно без всякой цели. В голове было пусто, как всегда после напряженной работы. Не хотелось ни о чем думать, ничего решать. Хотелось просто идти по улице, подставив лицо солнечным лучам. В кармане завибрировал телефон. Борис недовольно поморщился, вырванный противным звуком и захвативший его эйфории. Звонила Алиса. «Борис, добрый день. Вы можете встретиться со мной сегодня вечером?» Голос девушки звучал взволнованно, и Борис насторожился. «Что-то произошло?» «Да, но я не могу по телефону». «Хорошо. Я заеду за тобой к концу рабочего дня. Так пойдет?» «Да, только, пожалуйста, к самой прокуратуре не подходите, хорошо?» «Как скажешь. Буду ждать в сквере на первой входа лавке. До встречи». Алиса бросила трубку так поспешно, словно чего-то испугалась. «И «Интересное дело», — подумал Борис, убирая телефон в карман. «Что же там случилось?» До вечера он гулял по городу, стараясь найти в нем что-то мало-мальски привлекательное. Но с каждой улицей, с каждым сквером в нем крепло убеждение, что жить можно только в столице. Здесь даже воздух кажется каким-то не очень застывшим желе. Его можно толкнуть, и он заколышется, задрожит волнами. Нет ритма, все как-то медленно, нечетко. Люди, машины, события. Борис привык к другому, к четкому расписанию, к тому, что день его загружен, что вокруг люди, которые тоже живут по расписанию и спешат куда-то. И только в том ритме ему было легко. Здесь же все угнетало. Алиса шла по аллее быстрым шагом человека, который еле сдерживает рвущиеся эмоции. Борис, увидев ее, поднялся со скамьи и сделал несколько шагов навстречу. Алиса с ходу взяла его под руку, слегка бесцеремонно и как-то очень уж резко. перейдя грань простого знакомства. «Идемте отсюда быстрее. Тут часто наших к остановке ходят». «Да что произошло-то?» – удивленно спросил Борис, послушно направляясь с ней в боковую аллею. «В общем так. Приказом прокурора строжайше запрещено общение с журналистами. С любыми. Даже с местными. Вплоть до увольнения. Да что произошло-то? Утром нашли еще один труп. Но, Боря, я тебя умоляю, чтобы никто не узнал, откуда у тебя эта информация. Меня с работы выкинут. Я в этом году институт заканчиваю. Надеюсь, что оставят в прокуратуре. Не волнуйся, я никому не скажу. Ты вот что, подробности есть какие-то? Да, все как всегда. Убит мужчина. Сонная артерия перерезана скальпелем. Но на этот раз вокруг кровь. И кубик в кармане. Буква М. А следы? Дождь ведь шел ночью. Следы должны быть. Этого я не знаю. Только то, что на планерке утром Каргополова докладывала. Она на место выезжала. А связь с другими трупами? Ну, кроме характера ранений. Говорю же только то, что Каргополова доложила, больше ничего, и про связь не знаю. Ты что дрожишь-то вся? Борис крепко взял ее за руку. Боишься кого-то? Я домой возвращаюсь через парк. Теперь, наверное, придется ездить на такси, чтобы мама не волновалась. Я тебя провожу. Это сегодня, а потом, ты ведь скоро уедешь. Но пока-то я тут. Пойдем в кафе, ты ведь голодная. Предложил нефонтов, увидев впереди неоновую вывеску. Кусок в горло не лезет с утра, пожаловалась Алиса. Прокурор боится паники в городе, потому и запретил с журналистами общаться, чтобы не раздували. Да куда уж тут раздувать? Четыре трупа за такой короткий промежуток. У полицейских усиление, патрули в парках и скверах. Может, он угомонится хоть на время? Пробормотала Алиса. Ну, тем более. Чего бояться, раз усиление объявили? Поймают, успокоил Борис. Но ужинать все-таки надо. Идем. А потом покажешь мне спортзал, в котором занимаешься? Просто посмотрим. А завтра, может, исходим вместе, а? Ты как? Разговор о спортзале, похоже, немного сбил девушку со истеричных мыслей. Она отвлеклась, начала рассказывать об оснащении спортивного зала, даже немного улыбнулась. Но слава богу, а то не хватало еще истерику выслушивать. Думал Борис, делая вид, что внимательно слушает болтовню Алисы. А вот запрет на общение с журналистами – это очень плохо. Очень.